Большинство летчиков кивнуло или просто обозначило на лицах то, что думало. Уверенность, что ход войны в целом идет благоприятно, и в том, что счет воздушных побед в их пользу, это одно. Но никаких иллюзий по поводу превосходства над американскими истребителями, при том, соотношении сил, которое имелось в Корее с самого начала и до сегодняшнего дня включительно, Не питал ни один советский пилот, хоть раз поднимавшийся в корейское небо. Олег также высказался против, хотя видел плюсы и в том варианте действий, и в другом. Как имевший опыт прикрытия штурмовиков, он мог без труда представить себе, во что может вылиться воздушный бой в том случае, если первая будет подниматься снизу уже с пустыми или даже полупустыми снарядными ящиками. Но дело есть дело. Тон, побывавшего у них разведчика, произвел на него достаточно сильное впечатление, чтобы согласиться перевести инициативу в своеволничение. Причем своеволничение, ставящее под сомнение исполнение четко поставленной им ограниченной задачи. Какую бы роль Она на самом деле не играла в планах разведчиков, поддерживаемых на самом верху и уже от одного этого, значащих больше, чем риск для полка. Высказалось еще несколько человек: кто-то за один вариант, кто-то таких было меньше за другой, то есть за дробление ударной группы, выслушав всех и сделав несколько дельных замечаний. Комполка заявил, что его не переубедили, но из уважения к товарищам он пойдет на компромисс. Удар будет нанесен не совсем так, как было предложено с самого начала, но и не так, как предлагают они. А одним звеном эскадрильи Бабича плюс парой звена управления, то есть всего шестеркой. Ведущим парой штабного звена пойдет он, ведомым... ВВС полка. Командир ударной звена первой эскадрильи — капитан Федорец. Ведущим третьей пары пойдет заместитель командира эскадрильи — капитан Хойцев. Второе звено группы прикрытия поведет... Комполка поискал глазами, остановился на секунду на Олеге и тут же, вспомнив, перевел взгляд дальше. «Товарищ майор!» — поднял голову. Долго до этого молчавший майор Скреба. Может, мне? Нет, комполка отрицательно покачал головой. Второе звено поведет его командир, старший лейтенант Александров. Он отличный летчик, я не сомневаюсь в нем ни на секунду. Да, я тоже не сомневаюсь, пожал плечами майор. Но. Командир полка смерил его тяжелым взглядом настаивая на своем. Николай Скреба заходил чуточку слишком далеко. То этот взгляд интерпретировал совершенно правильно, поэтому опустил глаза и замолчал. — Вот так, — завершил обсуждение Марченко. — Значит, решено. Как любой нормальный мужчина, он испытывал удовлетворение от того, что способен внимательно и заинтересовано выслушать всех и поступить после этого именно так, как сочтет нужным. Такая возможность предоставлялась не слишком часто, даже в авиации, но тактические вопросы полкового уровня были в его компетенции, если отдаваемые им приказы не являлись преступными, как невнятно обобщалось в Уставе, оспорить их можно было только После исполнения. К вечеру этого же длинного дня очередной прибывший из штаба корпуса офицер передал адресованные майору пакеты, опоздавшие на полдня письменные приказы, подписанные начальником штаба всего 64-го истребительного авиакорпуса. Оказывать всемерную помощь, приложить все усилия для успешного выполнения, и так далее. Второй комплект, подобный же расплывчатых, ничего конкретного, не содержащих приказов, был подписан командиром 32-й ИАД Гроховецким. Третий, для разнообразия состоящий всего из одного наполовину чистого листа, главным военным советником СССР при генерал-лейтенантом Разуваевым, то есть тем, кто по должности был выше даже самого командующего корпусом, находящегося точно в таком же воинском звании. Никакого практического значения эти приказы не имели, но корпусной штабист, опять в ранге майора, провел в полку свыше часа, весьма внимательно присматриваясь к тому, как летчики всех трех эскадрилей готовятся к предстоящим утрам и в последующий день вылетам работая с документами и тактическими схемами. Кивнув вышедшим проводить его с скреба и ВВС полка, майор счел нужным выразить удовлетворение увиденным и пожелал полку удачи с таким намеком в голосе, что вернувшийся с мороза Аслан уверенно высказался верхушке комсостава в том смысле, что если завтра на линией фронта их не встретит 51-е, Авиакрыло ВВС США в полном составе, то это его удивит до самых пальцев ног. Отупев от разговоров и обсуждений, да и от всего остального тоже, Олег машинально посмотрел вниз. Это вызвало у Аслана такой приступ хохота, от которого он не мог отойти минут пять, пока не выпил, лязгая зубами пару стаканов воды из графина с обколотой крышкой, исполняющего роль груза на стопке уже проработанных им мелкомасштабных карт местности. Нервы. Он волновался и сам, но сам себя уговаривал, что ничего необычного не происходит. Волнение нужно себе простить, а не переживать по его поводу. Хвастаться остальными несгибаемыми нервами перед кем? Те кто идет в бой вместе с ним, и те, кто остается на земле в качестве запасных игроков, в той роли, которая отводилась ему всего несколько недель назад, те понимают все, а те, кто понимать не собираются, перед ними выпендриваться незачем, они того не стоят. Продолжая работать, продолжая делать то, что понимается под обязанностями штурмана истребительного авиаполка, И действующего командира авиаскадрильи Олег смотрел вокруг на людей. Кто-то разговаривал сам с собой, не зная, что на него смотрят. Двое старших лейтенантов из его восьмерки, которым предстояло прикрывать военно-морскую базу Йонгджин и отход в нее корейского сторожевика, разложили перед собой на столах половину Его коллекции карт восточного побережья Корейского полуострова. Карты покрывали все пространство от острова Майянг и Аж до Учина. И теперь офицеры методично проверяли друг у друга основные ориентиры на все их 300 с лишним километрах береговой черты. У одного из них почти не было голоса и Олег подумал, что если парень не справится с собой то в завтрашнем вылете ему может прийти тяжело. Командир первой эскадрильи, идущий в первый, послезавтрашний вылет на прикрытие штурмового удара и уже сейчас, нервничающий от этого значительно более нормального, натаскивал своих ребят из третьего звена по тактике атаки наземных целей. Увы, как подавляющее большинство старших командиров в дивизии, Но он не был фронтовиком в значении, воевал в отечественную, а разгрома милитаристской Японии в этом отношении было мало. Как это делается, он знал неплохо, но, к сожалению, в основном лишь в теории. — Главное, не торопитесь, — услышал Олег. — Ни один наземный объект никуда от самолета деться не может. Пушка под землю не зароется а грузовик в Пусан не уедет. Танк вам не сжечь, а пехота... О, ну, это уже не ваша забота. Из МиГ-15 по пехоте поливать — это, я бы сказал, неуважение к техническому ресурсу. Кто-то из молодых, переоценивающих свои снайперские способности, возразил, но Камеск сравнял его с землей несколькими уверенными фразами. И Олег подумал, что майор зря не берет его самого в этот вылет, пусть даже собственным ведомым. Если ты никогда в жизни не стрелял почему-нибудь, что стоит на земле, то это может быть непросто, а уж тем более в зимних утренних сумерках. С другой стороны, если им действительно не ставится задача во что-то попасть, то это не важно.